— Я к вам прямо из офиса Тиннеса Фалька, — сказал комиссар. — Кроме компьютера там ничего нет. Тиннес был весьма скетичен любил работать в чистоте. Собственно, я и пришел по поводу его работы. Меня интересует, чем он занимался. Или чем занимались вы оба? Мы сотрудничали, но не всегда. Начнем с того, чем он занимался в одиночку. Валандер пожалел, что не созвонился с Мартинсоном, Есть риск, что ответы, которые он услышит, окажутся для него китайской грамотой. Вообще-то и сейчас не поздно вызвонить Мартинсона. Однако в третий раз за вечер Валандер передумал. «Я не очень разбираюсь в компьютерах», — сказал он, — «поэтому вам придется объяснять как можно проще, иначе я не пойму». Она улыбнулась удивительно. «Вчера вечером, когда я слушал ваш доклад, у меня сложилось впечатление, что полиция широко использует компьютеры». «Ко мне это не относится. И многим из нас по-прежнему приходится работать с людьми, а не только нажимать на клавиши или посылать и принимать мейлы». Сиф Эриксон встала, подошла к камину, помешала кочергой жар. Валандер смотрел на нее, но когда она обернулась, быстро отвел глаза. «Что вы хотите узнать? И почему?» Валандер решил сначала ответить на второй вопрос. У нас возникли сомнения, что Тиннес Фальк скончался по естественным причинам от острого приступа некоего заболевания, хотя экспертиза изначально пришла к выводу, что у него случился инфаркт миокарда. Инфаркт? Сиф Эриксон явно была искренне удивлена. Валандеру немедля вспомнился врач, который специально явился к нему, чтобы опротестовать медицинское заключение. Странно слышать, у Тиннеса и нелады с сердцем он был прекрасно тренирован. Другие говорят то же самое. Отчасти поэтому мы и стали все проверять. Вопрос в том, что вызвало смерть, если исключить приступ болезни. Разумеется, сама собой напрашивается мысль о насилии или же о несчастном случае. Может, он просто споткнулся, упал и так неудачно ударился головой, что умер. Сив Эриксон недоверчиво покачала головой, Тиннес никого бы к себе не подпустил. В каком смысле? Он всегда был предельно собран и внимателен. Часто говорил, что на улицах чувствует себя неуверенно, а потому неизменно держался на стороже и реагировал очень быстро. Вдобавок он владел приемами какого-то азиатского боевого искусства. Не помню, как оно называется. Что, кирпичи рукой разбивал? Вроде того. Значит, по-вашему, это был несчастный случай? Я думаю, да. Валандер молча кивнул, потом продолжил. «Меня привели к вам и другие причины, но о них я сейчас, к сожалению, рассказать не могу». Она налила себе бокал красного вина, осторожно поставила его на подлокотник. «Вы, конечно же, понимаете, что разбудили вам любопытство «Увы, рассказать пока ничего не могу». «Ложь», — подумал Валандер. «Что-то не позволяет мне говорить, хотя я мог бы сказать много больше». «Просто сижу и наслаждаюсь некой странной властью». Сив Эриксон оторвала его от размышлений. «Что же вы хотите узнать? Чем Тин Фальк занимался?» «Он был очень успешным системным разработчиком». Валлендер поднял руку одну минуту. «Что это значит?» «Он разрабатывал компьютерные программы для различных предприятий. Либо адаптировал и улучшал уже существующие программы. И говоря «успешный», Я именно это и имею в виду. Он получал много интересных и сложных предложений из Азии, из США, но всегда отвечал отказом, хотя мог бы заработать большие деньги. Почему же он отказывался? На ее лице вдруг появилось озабоченное выражение «Вообще-то я не знаю». Но вы с ним говорили об этом? тинес рассказывал о полученных предложениях и о предусмотренных гонорарах На его месте я бы, не раздумывая, согласилась, а он нет. Он объяснял, почему. Говорил, что не хочет, мол, ему это не нужно. Значит, денег у него было много? Да нет, не думаю. Случалось, он брал у меня взаймы. Валандер наморщил лоб. Чутье подсказывало, что они приближаются к чему-то весьма важному. Больше он ничего не говорил. Нет, мол, ему это не нужно, и все». Если я пыталась расспрашивать, он меня обрывал, и на раз даже очень резко. Границы устанавливал он сам, не я. — Что же он вместо этого имел? — лихорадочно думал Валандер. — Что крылось за его отказами? — В каких случаях вы работали сообща? Что при этом играло решающую роль? Ответ Сив Эриксон удивил его — степень занудности. — Не понял. Во всякой работе есть скучные элементы. У тинаса на них не хватало терпения, вот он и отдавал все скучное мне. А сам тогда мог заняться сложным и интересным, порой даже новаторским, до чего раньше никто не додумался. И вы этим довольствовались? Нужно знать свой потолок. Для меня эта работа не так уж и скучна, и талантом его я не обладаю. Как вы познакомились? До 30 лет я была домохозяйкой, потом развелась и пошла учиться». Как-то раз Тинос читал нам лекцию и совершенно меня заворожил. Я спросила, не найдется ли для меня работы. Сперва он сказал нет, но через год позвонил. Первой нашей работой была система банковской безопасности. В чем она заключалась? В наши дни деньги переводятся со счета на счет с головокружительной быстротой. Курсируют между частными лицами и предприятиями, между банками в разных странах, И всегда есть люди, которые норовят вторгнуться в такие системы. Единственный способ противостоять им – все время быть хотя бы на шаг впереди. И эта дуэль продолжается непрерывно. Звучит очень актуально. Это на самом деле актуально. С другой стороны, мне странно, что одинокий компьютерный консультант из эстада может решать такие сложные задачи. Одно из огромных преимуществ новой технологии – Состоит в том, что ты всегда связан со всем миром, где бы ни жил. Тинес совещался с предприятиями, с изготовителями комплектующих и с другими программистами по всему свету. Из своей конторы здесь, в эстаде? Да. Валандер медлил, толком не зная, как продолжить разговор. Ему по-прежнему было не вполне ясно, чем занимался Тинес Фальк. Но он понимал, что без Мартинсона его попытки вникнуть в мир электроники не имеют смысла. Кроме того, необходимо срочно связаться с техническим отделом главного управления. Комиссар решил сменить тему. У него были враги? Задавая этот вопрос, он пристально смотрел на Си эриксон однако увидел только искреннее удивление. «Да нет, по-моему. В последнее время вы не замечали за ним ничего особенного?» После некоторого размышления она ответила. «Нет, он был такой же, как всегда. То есть капризный, вспыльчивый» и по обыкновению много работал. — Где вы встречались? — Здесь. В его офисе я никогда не бывала. — Почему? — По правде говоря, я думаю, он опасался бацилл. А вдобавок терпеть не мог, чтобы кто-то пачкал ему полы. По-моему, он страдал манией чистоты. Мне кажется, Тинес Фальк был весьма сложной натурой. — Да нет, если привыкнешь, такой же, как большинство мужчин.